Глава 3. В некоторых случаях бывает полезно, чтобы чрезвычайная ситуация сохранилась подольше. Теперь, когда снова горел свет и работали все приборы, экипажу не оставалось ничего другого, как сидеть на своих местах и тупо смотреть друг на друга. Здесь не было места, чтобы вытянуться в весь рост и расслабиться. Один человек, расхаживающий по отсеку, занял бы все свободное пространство пола. По этой причине они сидели на своих рабочих местах, поглощая неимоверное количество кофе, которое готовил автоповар, и пытались чем-нибудь отвлечь свои мысли от нынешней невеселой ситуации. Они предпочитали не обсуждать вслух того, что могло их ожидать за бортом корабля. Из них всех Эш выглядел наиболее спокойным. В данный момент он больше всего был обеспокоен состоянием духа своих товарищей. На корабле не было никакой возможности отвлечься. Настрома был буксиром, созданным не для развлечений, а для работы. Большую часть времени его экипаж, если не был занят выполнением необходимых операций, проводил в состоянии гиперсна. Вполне естественно было бы ожидать, что даже при самых благоприятных обстоятельствах безделье будет нервировать людей а нынешние обстоятельства никак нельзя было назвать благоприятными. Что касается Эша, то его свободное время не раздражало. Он мог часами не отходить от компьютера, решать теоретические задачи и при этом совершенно не уставал. «Есть какой-нибудь ответ на наши позывные?» – спросил Даллас у Эша. «Пока ничего. Все тот же сигнал тревоги повторяется с прежними интервалами. На остальных диапазонах пусто». Только на 0.33 слышно постоянное слабое потрескивание. Он ткнул вверх большим пальцем. Мать говорит, что это характерные разряды центральной звезды этой системы. Если здесь и есть кто-то живой, то единственное, что ему остается делать, это звать на помощь. Даллас шумно вздохнул. Раз с энергией все в порядке, нам следует оглядеться вокруг. Включи прожекторы. Рипли исполнила команду. В ярком свете прожекторов стали лучше видны песчаные вихри, бушующие снаружи. По пустынному ландшафту перекатывались огромные камни. Никаких признаков жизни. Ни лишайников, ни кустов, ничего. Только ветер и тучи пыли в чужой ночи. «Никакого оазиса», — прошептал Кейн невыразительный и негостеприимный мир. далас поднялся, подошел к иллюминатору и стал всматриваться в него, следя за обломками скал, пролетающего мимо стекла. И ему показалось, что на этой планете воздух никогда не бывает неподвижен. Насколько можно было судить по расчетам, Нострома совершил посадку обычной летней ночью. В это трудно было поверить, глядя на песчаную бурю снаружи. Эта планетка была слишком мала, чтобы на ней бушевали настолько сильные бури, как, например, на Юпитере. Даллас нашел в этом некоторое утешение, решив, что погода вряд ли сможет ухудшиться еще больше. Причуды местного климата стали основной темой для разговоров. «При таком ветре мы никуда не сможем отойти от корабля», — сказал Кейн. «Во всяком случае, не в темноте». Эш выглянул из-за своего терминала. Он очень мало двигался, сохраняя не только душевное, но и физическое спокойствие. Кейн не мог понять, как это ему удается. Если бы сам Кейн не вставал время от времени, чтобы размяться, он сошел бы с ума. Эш заметил взгляд Кейна, улыбнулся и сказал. «Куда бы мы ни решили отправиться, это будет не в темноте. Мать сообщает, что местное солнце взойдет через 20 минут». «Это уже кое-что». Произнес Даллас: Если те, кто нас вызывают, не хотят или не могут показаться, мы сами пойдем искать их. Или его, если это автоматический бакин. Как далеко мы находимся от источника сигнала? Эш сделал выборку информации, сверил ее с показаниями сканера рельефа и доложил До Бакина около 3 км к северо-востоку от места посадки. Местность довольно ровная. Состав почвы. Похоже на то, что определили при посадке. Твердый базальт с незначительными вариациями. Хотя не исключая возможности существования кое-где амигдалоидных карманов. Надо будет проявлять осторожность. Кейн прикинул в уме, сколько потребуется времени, чтобы добраться до Бакина. Это не слишком далеко. Можно дойти пешком. Да. Ламберт была явно довольна. Мне бы не хотелось трогать корабль с места. Легче проложить курс для спуска с орбиты, чем для ближнего перелета при такой погоде. Отлично. Теперь мы знаем, что будет у нас под ногами. Остается выяснить, в какой атмосфере нам предстоит передвигаться. Эш, нужно взять пробы воздуха. Научный сотрудник нажал несколько кнопок. Небольшой металлический контейнер высунулся через отверстие, открывшееся в корпусе Нострома. Через несколько секунд он вернулся, засосав небольшую порцию воздуха чужой планеты. Образец был помещен в вакуумную камеру для анализа. Очень скоро его результаты были выведены на дисплей Эша. Эш внимательно изучил их, затем доложил остальным. «Почти первичная смесь. Много инертного азота, немного кислорода». Высокая концентрация углекислого газа. Присутствует метан и аммиак. Последний часто в замороженном виде. Снаружи довольно холодно. Сейчас я занимаюсь определением примесных элементов. Но здесь я не жду никаких сюрпризов. Все выглядит довольно стандартно. И дышать там будет нельзя. Давление. 10 в четвертой степени 1 на квадратный сантиметр. Не так плохо. Гораздо хуже то, что ветер не утихает. «Какова влажность?» – поинтересовался Кейн. Образ внеземного оазиса, созданный его воображением, постепенно таял. «98%! Довольно влажно, хотя пахнет должно быть отвратительно, сильное сильным испарением. Странное сочетание, если принять во внимание метан. Да, кстати, я бы не советовал вам пить здешнюю воду, если вы ее найдете». «Скорее всего, это не вода». «Что еще нам следует знать?» – спросил Даллас. «На поверхности базальт много холодной твердой лавы и очень холодный воздух», – сообщил Эш. «При такой температуре нам все равно были бы нужны скафандры, даже если бы воздух оказался пригодным для дыхания. Если планета обитаема, то эти существа должны быть необыкновенно выносливы» дала казалось, смирился. «Я думаю, у нас не было оснований ожидать чего-либо другого. Но надежда всегда остается. Из-за этого проклятого ветра ничего не видно. Лучше бы воздуха совсем не было». «Никогда не знаешь...» Кейн был настроен философски. «Может быть, кто-то именно так и представляет себе рай». «Сокрушаться нет смысла», — сказал Ламберт. «Могло оказаться намного хуже». Она выглянула в иллюминатор. Снаружи становилось немного светлее. Приближался рассвет. Это все же лучше, чем пытаться совершить посадку на каком-нибудь газовом гиганте при скорости ветра 300 км в час и десятикратной или двадцатикратной кратной Здесь, по крайней мере, можно передвигаться без стабилизаторов и генераторов жизнеобеспечения. Вы, люди, не цените, когда вам везет. Что касается меня то я не чувствую, что мне повезло», сказала Рипли. «Я бы хотела опять погрузиться в гиперсон». Она наклонилась и погладила кота, который в ответ благодарно замурлыкал. «Есть там Азис или нет?» сказал Кейн. «Я предлагаю включить меня в состав поисковой группы. Мне хочется взглянуть своими глазами на таинственный источник сигнала. Никогда не знаешь, что сможешь найти». «Золотые бриллианты?» Даллас не смог сдержать улыбку. Кейн был известным мечтателем. Почему бы и нет? Старший помощник пожал плечами. Я понял тебя. Ладно. Само собой разумелось, что Даллас возглавит экспедицию. Он осмотрелся вокруг, подбирая третьего члена поисковой группы. «Ламберт, ты тоже пойдешь». Ее совсем не обрадовало это решение. «Шикарно». «А почему я?» «А почему бы и нет?» «В твои обязанности входит прокладывание маршрута. Посмотрим, как ты справляешься с этим, оторвавшись от своего кресла». Даллас направился в коридор, затем остановился и сказал. «Еще одно. Вероятно, мы обнаружим всего лишь покинутый бакин иначе уцелевшие обитатели уже дали бы о себе знать. Но ничего нельзя сказать наверняка. Эта планета выглядит безжизненной, Но подстраховаться не мешает, поэтому захватим с собой оружие. Рипли сделала непроизвольное движение и Даллас решил, что она хочет присоединиться к ним. «Корабль могут покинуть всего трое Рипли. Ты должна остаться и ждать своей очереди». «Я не собиралась идти», — сказала она. «Для меня и здесь найдется работа. Паркеру и Брету скорее всего, потребуется помощник для тонкой работы» когда они займутся ремонтом трубопроводов. В инженерном отсеке было слишком жарко, несмотря на усиленную работу охлаждающих систем корабля. Паркер и Бред вели сварочные работы, и хотя лазерная сварка отдавала холодный луч, воздух быстро разогревался от расплавленного металла. Они оба сняли рубашки, и под ручьями тек у них по спинам. Рядом с ними рипли с помощью специального инструмента, заменила сгоревшие ячейки новыми, которые она достала из сумки, перекинутой через плечо. Когда она заменила первую ячейку, Паркер выключил сварочный аппарат и осмотрел только что сделанный шов. «Совсем неплохо, я бы сказал!» Он обернулся и посмотрел на Рипли. Ее рубашка совершенно намокла от пота и прилипла к телу. «Послушай, Рипли, у меня есть вопрос». Она в это время заменила вторую ячейку и не подняла глаз от работы. «Да, я слушаю тебя. Можем ли мы пойти с поисковой группой или должны оставаться здесь до тех пор, пока все не будет отремонтировано?» «Подача энергии восстановлена. Все, что осталось...» Он сделал широкий жест рукой. «Чистая косметика. Нет ничего такого, что не могло бы подождать несколько дней». «Вы сами знаете ответ на свой вопрос». Рипли посмотрела на Паркера. «Капитан уже набрал группу, и больше никто не сможет покинуть корабль, пока они не вернутся и не доложат обстановку. Трое уйдут, четверо останутся. Вы же знаете правила». Внезапно ей в голову пришла одна мысль, и она изучающе посмотрела на инженера. «А почему тебя это волнует? Ты, наверное, боишься, что они там найдут что-нибудь ценное? Или, может быть, «Мы тебя недооценивали, и ты настоящий охотник за знаниями, заботящийся о расширении границ познания Вселенной?» «Конечно нет, черт побери!» Паркер не отреагировал на насмешку Рипли. «Меня заботит только расширение границ моего счета в банке. Так как насчет нашей доли, если будет найдено что-то стоящее?» Рипли поскучнела. «Не беспокойтесь, вы оба получите то, что вам причитается». Она принялась искать в сумке последнюю ячейку на смену сгоревшей. «Я не буду больше работать», – внезапно объявил Бред, «до тех пор, пока нам не будет гарантирована равная со всеми доля». Рипли закончила работу и убрала инструменты на место. «Ваш контракт гарантирует вам долю во всем, что будет найдено во время полета, и вы это прекрасно знаете, так что покончим с этим». «И приступайте к работе!» Она отвернулась, проверяя работу модуля. Паркер собирался было что-то сказать, но вовремя остановился. Рипли была уоррент-офицером корабля, и с ней не стоило портить отношения. Он задал свой вопрос и получил отпор. Лучше оставить все как есть. Паркер мог рассуждать логично, если обстоятельства того требовали. Разозлённый, он снова включил лазерную сварку, и принялся сваривать новый стык бред никому не обращаясь сказал ладно